Глава 2. Продолжение государствования Васильева 1510-1521 годы, взаимные досады Васильевы и Сигизмундовы, намерение брата Васильева Симеона бежать в Литву, приезд царицы Нурсалтан в Москву, раскаяние Магмет Аминя, Разрыв с Менглигиреем, набеги крымцев, война с Литвою, союз с императором Максимилианом, мирный договор с Ганзою, посольство турецкое, взятие Смоленска, измена Глинского, битва Оршинская, измена епископа Смоленского, приступ Острожского к Смоленску, Набег крымцев, вторичное посольство к султану, смерть Менгли Гирея, посольство от нового хана Магмед Гирея и наше к нему, болезнь и посольство царя Казанского, впадение крымцев, союз с королем датским и с немецким орденом, посольство императора Максимилиана, послы литовские, Приступ Острожского к опочке, переговоры о мире, посольство к Максимилиану, новые послы от императора, смерть Летифа, возобновление союза с Крымом, смерть Магмед Аминя, шигалей царем в Казани, крымцы опустошают Литву, посольство к султану. Сношение с магистром и с папою Магистр в войне с Польшей Поход воевод на Литву Слабость немецкого ордена Посольство к султану Бунт в Казани Нападение Магмед Гирея на Россию Хабар Симский Суд воевод Стан под Коломною Посол Солиманов. Посольство Литовское и Перемирие Конец немецкого ордена в Пруссии Новое перемирие с Ливонским орденом Недолго Россия и Литва могли наслаждаться миром Через несколько месяцев по заключении Ионова возобновились взаимные досады, упреки Обвиняли друг друга в неисполнении договора подозревали в неприятельских замыслах, между тем хотели удалить войну. Сигизмунд жаловался, что мы освободили не всех пленников и что наместники московские не дают управы его подданным, у коих россияне, вопреки миру, отнимают земли. Василий доказывал, что и наши пленники не все возвратились из Литвы, что король, отпустив московских купцев, удержал их товары, что сами литовцы делают несносные обиды россиянам. Несколько раз предлагали с обеих сторон выслать общих судей на границу, соглашались, назначали время, но те или другие не являлись к сроку, беспрепятственно отпустив Глинских, Сигизмунд раскаялся, заключил их друзей в темницу и вздумал требовать, чтобы великий князь выдал ему самого Михаила с братьями. Государь ответствовал, что Глинские перешли в его службу, когда Россия воевала с Литвою, и что он никому не выдает своих подданных. 1511-1512 годы. Сношения продолжались около трех лет. Гонцы и послы ездили с изъявлением неудовольствий, однако же без угроз до самого того времени, как вдовствующая королева Елена уведомила брата, что Сигизмунд вместо благодарности за ее ревность к пользам государства его оказывает ей нелюбовь и даже презрение» что литовские паны дерзают быть наглыми с нею, что она думала ехать из Вильны в свою местность, в Бреславль, но воеводы Николай Радзвил и Григорий Остиков схватили ее в час обедни, сказав «Ты хочешь бежать в Москву?» Вывели за рукава из церкви, посадили в сани, отвезли в троки и держат в неволе, удалив всех ее слуг. Стревоженный сим известием, Василий спрашивал у короля, чем Елена заслужила такое поругание и требовал, чтобы ей возвратили свободу, казну, людей со всеми знаками должного уважения. Не знаем ответа. Другое происшествие сего времени умножило досады великого князя на Сигизмунда. Меньший сын Иоаннов, Симеон Калужский, отличаясь пылким нравом и легкомыслием, с неудовольствием видел себя подданным старшего брата, жаловался на его самовластие, на стеснение древнего права князей удельных и, внимая советом некоторых мятежных бояр своих, вздумал искать Сигизмундова покровительства, изменить России, бежать в Литву. Государь узнал о том, призвал и хотел заключить Симеона. Раскаяние юного князя, моление братьев, митрополита и всех епископов смягчили гнев Василия. Он дал Симеону других надежных бояр и велел ему быть впредь благоразумнее. Но с горестью видел, что Сигизмунд может иметь тайных друзей в самом семействе великокняжеском, Сие расположение неблагоприятствовало миру. Успех литовских козней в Тавриде довершил необходимость войны. В 1510 году жена Менгли Гиреева Нур-Салтан приехала в Москву с старевичем Саипом и с тремя послами, которые уверяли Василия в истинной к нему дружбе хана целью его путешествия. Было свидание царицы с ее сыновьями Литифом и Магметаминем. Великий князь угощал ее как свою знаменитую приятельницу и через месяц отпустил в Казань, где она жила около года, стараясь утвердить сына в искреннем к нам доброжелательстве. Так что Магметаминь новыми грамотами обязался быть совершенно преданным России. И еще, недовольный клятвенными обетами верности, желал во всем открыться государю, для чего был послан к нему боярин Иван Андреевич Челеднин, коим он чистосердечно исповедал тайну прежней измены Казанской, обстоятельства и вину ее, не пожалев и своей жены прелестницы. Одним словом, великий князь не мог сомневаться в его искренности, Царица Нур-Салтан по возвращении из Казани жила пять месяцев шесть в Москве, ласкаемая, честимая при дворе, и вместе с нашим послом, окольничем Тучковым, отправилась в Тавриду, исполненная благодарности к Василию, который имел все причины верить дружбе Менгли-Гиреевой, но обманулся. Сей хан престарелый, ослабев духом, уже зависел от своих легкомысленных сыновей, которые хотели иной системы в политике, или, лучше сказать, никакой не имели, следуя единственно приманкам грабежа и корыстолюбия. Вельможи льстили царевичем, ждали смерти царя и хватали как можно более золота. Такими обстоятельствами воспользовался Сигизмунд, и сделал, чего ни Казимир, ни Александр никогда не могли сделать, лишил нас важного долголетнего Менглигереева союза, вопреки умной жене ханской, ревностной в приязни к великому князю. Литва обязалась давать ежегодно Менглигерею 15 тысяч червонцев с условием, чтобы он, изменив своим клятвам, без всякого неудовольствия на Россию, объявил ей войну, то есть сжег и грабил в ее пределах. Сей тайный договор исполнился немедленно. В мае 1512 года сыновья Хановы, Ахмат и Бурнаш Гиреи, со многолюдными шайками ворвались в области Белевские, Адоевские, злодействовали как разбойники и бежали, узнав, что князь Даниил Щеня спешит их встретить в поле хотя государь совсем не ожидал впадения крынцев, однако ж не имел нужды в долгих приготовлениях. Со времен его отца Россия уже никогда не была безоружною, никогда все полки не распускались, сменяясь только одни с другими в действительной службе. За Даниилом Щенею выступили и многие иные воеводы к границам. Ахмат Гирей... Думал в июле месяце опустошить Рязанскую землю. Но князь Александр Ростовский стоял на берегах Осетра, князь Булгак и конюший Челеднин на Упе. Ахмат удалился. Более смелости оказал сын ханский Бурнаш-Гирей. Он приступил к самой Рязанской столице и взял некоторые внешние укрепления. Города не взял. Воеводы московские гнали крымцев степями до тихой сосны. Великий князь знал истинного виновника сей войны и, желая усовестить Менгли-Гирея, представлял ему, что старая дружба, утвержденная священными клятвами и взаимную государственную пользую, лучше новой, основанной на подкупе, требующей вероломства и весьма ненадежной, что мы помним услуги, а литовцы помнят долговременную вражду сего хана, что первое, возбуждая признательность, укрепляет связь дружества, а второе готовит месть, которая, если не нынче, то завтра обнаружится. Менгли Гирей, извиняя себя, отвечал, что царевичи без его повеления и ведомо воевали Россию, сие могло быть справедливо. Тем не менее, постоянный, счастливый для нас союз, дело Иоанновой мудрости, рушился навеки, и Крым, способствовав возрождению нашего величия, обратился для России в скопище губителей. 1513 год. Скоро сведал Василий, что король готовит полки и неотступно убеждает Менгли-Гирея, действовать против нас всеми силами, желая вместе с ним начать войну летом. В Думе Великокняжеской решено было предупредить сей замысел. Государь послал к Сигизмунду складную грамоту, написал в ней имя королевское без всякого титула, исчислил все знаки его непримиримой вражды, оскорбления королевы Елены, нарушения договора, старание возбудить Менглигерея к впадению в Россию и заключил сими словами «Взяв себе Господа в помощь, иду на тебя, и хочу стоять, как будет угодно Богу, а крестное целование слагаю». Тогда находились в Москве послы Ливонские, которые, быв свидетелями нашего вооружения, известили своего магистра что никогда Россия не имела многочисленнейшего войска и сильнейшего огнестрельного снаряда, что великий князь, пылая гневом на короля, сказал «Да коли конь мой будет ходить и меч рубить, не дам покоя Литве!» Сам Василий предводительствовал ратию и выехал из столицы 19 декабря с братьями Юрием и Дмитрием, с зятем царевичем Петром и с Михаилом Глинским. Главными воеводами были князья Даниил, Щеня и Репня. Приступили к Смоленску. Тут гонец-королевский подал Василию письмо от Сигизмунда, который требовал, чтобы он немедленно прекратил воинские действия и вышел из Литвы, если не хочет испытать его мести, Великий князь не ответствовал, а гонца задержали. Назначили быть приступу ночью от реки Днепра. Для ободрения людей выкатили несколько бочек крепкого меду. Пил кто и сколько хотел. Сие средство оказалось весьма неудачным. Шум и крик пьяных возвестил городу нечто чрезвычайное. Там удвоили осторожность.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 быв жертвою горести, а не яда, как подозревали в Москве, от ненависти к литовцам. Ибо Сигизмунд имел в ней важный залог для благоприятного с нами мира, коего он желал, или еще не готовый к войне, или не доверяя союзу Менглигерея и не имея надежды один управиться с Россией. Он тогда же просил опасных грамот в Москве, для его послов. Вельможи литовские писали к нашим боярам, чтобы они своим ходатайством уняли кровопролитие. Письмо от гонца взяли в набережной палате, дали ему опасную грамоту, и бояре ответствовали по нам, что великий князь сделал то единственное из уважения к их представительству. Срок, назначенный в грамоте, минул. Сигизмунд известил Василия, что виною его замедления были послы римские, которые едут в Москву от папы, и что вместе с ними будут и литовские. Он просил нового опаса и получил его. Однако ж, не теряя времени, государь вторично выступил из Москвы с полками, отправив наперед к Смоленску знатную часть Рати, С бояриным князем Репнею и Сокольничем Сабуровым. Наместник Смоленский, пан Юрий Сологуб, имея немало войска, встретил их в поле. Битва решилась в нашу пользу. Он заключился в городе. Привели многих пленников к Василию в Боровск, и воеводы обложили Смоленск. Государь прибыл к ним в стан 25 сентября. Началась осада. Но худое искусство в действии огнестрельного снаряда и положение города, укрепленного высокими стенами, а еще более стремнинами, холмами, делали ее безуспешною. Что мы днем разрушали, то литовцы ночью воздвигали снова. Тщетно великий князь писал к осажденным или милостиво, или с угрозами, требуя, чтобы они сдались. Миновало шесть недель. Войско наше усилилось приходом Новгородского и Псковского. Можно было упорством и терпением изнурить граждан, но глубокая осень, дожди, грязь принудили великого князя отступить. Россияне хвалились единственным опустошением земли неприятельской вокруг Смоленска и Полоцка, куда ходил из Великих Луг князь Василий Шуйский, также со многочисленными полками. Действуя мечом, государь действовал и политикою. Еще в 1508 году, сведав от Михаила Глинского, что венгерский король Владислав болен и что Максимилиан опять замышляет о владеть сею державою, Великий князь писал к императору о войне России с Литвою, Напоминал ему союз его с Иоанном и предлагал возобновить оный. Михаил взялся тайно переслать Василиеву грамоту в Вену. Дела Италии и другие обстоятельства были виною того, что Максимилиан долго не ответствовал. Наконец, в феврале 1514 года приехал в Москву императорский посол, советник Георгий Шницен-Памер, который именем государя своего заключил договор с Россией, чтобы общими силами и в одно время наступить на Сигизмунда, Василию отнять у него Киев и все наши древние города, а Максимилиану прусские области, захваченные королем, обязались ни в случае успеха, ни в противном, как в государствовании Сигизмунда, так и после, не разрывать его Союза Вечного» непременного. Условились также свободе и безопасности для путешественников, послов и купцев в обеих землях. Максимилиан и Василий именуют друг друга братьями, великими государями и царями. Русскую договорную грамоту перевели в Москве на язык немецкий и вместо слова «царь» поставили «кайзер». В марте Шницен-Памер отправился назад в Германию с великокняжеским чиновником Греком Дмитрием Ласкиревым и с дьяком Елизаром Суковым, пред коими Максимилиан 4 августа утвердил договор клятвою, собственноручную подписью и золотою печатью. Немецкий подлинник всей любопытной грамоты, уцелев в нашем архиве, Служил Петру Великому законным свидетельством, что самые предки его назывались императорами и что австрийский двор признал их всем достоинстве. Через несколько месяцев новые послы Максимилиановы, доктор Яков Ослер и Морис Бургштеллер вручили великому князю хартию союза, были приняты с отменной ласкою И не только в Москве, но и во всех городах, пышно угощаемы наместниками, их звали на обеды. Дети боярские встречали у лестницы, знатные сановники на нижнем крыльце, наместники у дверей в синях. Сажали в первое место. Хозяин, встав, подавал им две чаши пить государи государей-братьев, соблюдая, однако ж, чтобы гости начинали с российского – Одним словом, никаким иным послам не оказывалось более чести и бесполезнее, ибо Максимилиан, опутанный делами Южной и Западной Европы, скоро переменил систему, выдал свою внучку Марию, дочь Филиппа Костильского, заплемянника Сигизмундова, наследника Владиславова, а юного Фердинанда, Филиппова сына, Женил на дочери короля Венгерского, и только именем остался союзник России. В сие время новогородские наместники князь Василий Шуйский и Морозов заключили также достопамятное мирное условие 70 городами немецкими или с Ганзою на 10 лет. Чтобы возобновить свою древнюю торговлю в Нове городе, она решилась забыть, претерпенная купцами ее в России и обязалась не иметь дружбы с Сигизмундом ни с его друзьями и во всем доброходствовать Василию, который велел отдать немцам дворы, места и церковь их в Новигороде, позволил им торговать солью, серебром, оловом, медью, свинцом, серою, медом, сельдями и всякими ремесленными произведениями, обнадежив, что в случае войны с Ливонией или со Швецией гонзейские купцы могут быть у нас совершенно покойны. Уставили, чтобы россиян судить в Германии как немцев, а немцев в Новогороде как россиян по одним законам, не наказывать первых без ведома наместников великокняжеских, а вторых без ведома Ганзы. Никого не лишать вольности без суда». Разбойника, злодея, казнить смертью, только не мстить его невинным единоземцам. Великий князь желал, исправляя ошибку Иоаннову, восстановить сию важную для нас торговлю, но двадцатилетний разрыв и перемена в политическом состоянии иного города ослабили ее деятельность, уменьшили богатство и пользу обоюдную. Рижский бургомистр Нейштед около 1570 года, будучи в Нове городе, видел там развалины древней каменной немецкой важницы святого Петра и маленький деревянный домик с подвалом, где еще складывались некоторые товары ганзейские. Уже Иоанн, как мы видели, искал приязни Боезета, но единственно для безопасности наших купцев в Азове и Кафе, еще не думая, чтобы Россия могла иметь выгоды от союза с Константинополем в делах внешней политики, Василий хотел в всем отношении узнать мысли султана и, сведав, что несчастный Боезет, свержен честолюбивым жестоким сыном, отправил к Селиму дворянина Алексеева с ласковым поздравлением. «Отцы наши», — писал государь, — «жили в братской любви». Да будет она и между сыновьями. Послу, как обыкновенно велено, было не унижать себя, не кланяться султану до земли, сложить только перед ним руки, вручить ему дары, письмо, но не спрашивать о его здравии, если Селим не спросит о Васильевом. Алексеев, принятый в Константинополе весьма благосклонно, выехал оттуда с послом султановым князем Мангубским Феодоритом Камалом, знакомцем нашего именитого чиновника Траханиота и, как вероятно, греком. Они были в пути около 9 месяцев, от августа до мая 1514 года, терпели недостаток, голод в степях воронежских, лишились всех коней, шли пешком, и едва достигли предела фризанских, где ждали их люди, высланные к ним от великого князя, сей первый турецкий посол в Москве возбудил любопытство ее жителей, которые с удовольствием видели, что грозные завоеватели Византии ищут нашей дружбы. Его встретили пышно. Великий князь сидел в малой набережной палате. Вокруг бояре в сожженных шубах у дверей стояли княжата и дети боярские в сожженных терликах. Представленный государю князем шуйским посол отдал ему султанскую грамоту, писанную на языке арабском, а другую на сербском, целовал у Василия руки, объявил желание Селимова быть с ним в вечной любви, иметь одних друзей и неприятелей, Обедал во дворце в средней золотой палате. Великий князь желал заключить с Селимом договор письменный, но Камал отвечал, что не имеет на то приказания. «По крайней мере, — говорили бояре, — государь должен знать, кто друзья и неприятели султану, чтобы, согласно с его предложением, быть им также другом и неприятелем». Посол не смел входить в объяснение столь важное. Селим убеждал великого князя из дружбы к нему отпустить Литифа в Тавриду, но получил отказ. Во время переговоров с им чиновником султанским наше войско выступало из Москвы. Великий князь пылал ревностью загладить неудачу двух походов к Смоленску, думая менее о собственной ратной славе, чем о вреде государственном, который мог быть их следствием. Литовцы уже переставали бояться наших многочисленных ополчений и думали, что завоевания россиян были единственным счастьем Иоанновым. Надлежало уверить и неприятелей своих в неизменном могуществе России страхом уменьшить силу первых, бодростью увеличить нашу поощряя Василия к неутомимости в войне, Михаил Глинский ручался за успех нового приступа к Смоленску с условием, как пишут, чтобы великий князь отдал ему сей город в удел наследственный. По крайней мере, Глинский оказал тогда государю важную услугу, наняв в Богемии и в Германии многих людей, искусных в ратном деле, которые приехали в Москву через Ливонию. Сам предводительствуя войском, великий князь выехал из столицы 8 июня с двумя братьями Юрием и Симеоном. Третьему Димитрию велел быть в Серпухове. Четвертого Андрея оставил в Москве старевичем Петром. 220 бояр и придворных детей боярских находилось в государевой дружине». В Туле на Угре стояли полки запасные. Государь осадил Смоленск, и 29 июля начали стрелять по городу из-за Днепра большими и мелкими ядрами, окованными свинцом. Летописец хвалит искусство главного московского пушкаря именем Стефана. От ужасного действия его орудий колебались стены, и люди падали толпами, а пушки литовские, разрываясь, били своих. Весь город покрылся густыми облаками дыма. Многие здания пылали. Жители в беспамятстве вопили и, простирая руки к осаждающим, требовали милосердия. В тысячу голосов кричали со стены «Государь, великий князь, уйми меч свой, мы тебе повинуемся!» Пальба затихла. Смоленский епископ Варсанофий вышел на мост, объявляя, что воевода Юрий Сологуб готов начать переговоры в следующий день. Великий князь не дал ни малейшего срока и приказал снова громить крепость. Епископ возвратился со слезами. Вопль народный усилился. С одной стороны, смерть и пламя. С другой, убеждения многих преданных России людей действовали так сильно, что граждане не хотели слышать о дальнейшем сопротивлении, виня Сигизмунда в нерадивости. Воевода Юрий именем королевским обещал им скорое вспоможение. Ему не верили, и духовенство князья, бояре, мещане смоленские послали сказать государю, что они не входят с ним ни в какие договоры, моля его единственно о том, чтобы он мирно взял их под российскую державу и допустил видеть лицо свое. Вдруг прекратились все действия неприятельские. Епископ, архимандриты, священники с иконами и с крестами, наместник, вельможи, чиновники смоленские явились в стане российском, проливали слезы говорили великому князю, «Государь, довольно текло крови христианской. Земля наша, твоя отчина, пустеет, приими град с тихостью». Епископ благословил Василия, который велел ему, Юрию Сологубу и знатнейшим людям, идти в великокняжеский шатер, где они, дав клятву верности к России, обедали с государем и должны были остаться до утра, а других отпустили назад в город. Стража московская сменила королевскую у всех ворот крепости. Герой Иоаннов, старец-князь Даниил Щеня, на рассвете 31 июля, ступил в с полками конными». Переписав жителей, обязал их присягою служить, доброходствовать государю российскому, не думать о короле, забыть Литву. Августа первого епископ Варсонофий торжественно светил воду на Днепре и с крестами пошел в город. За духовенством – великий князь, воеводы и все воинство в стройном чине – Бояре смоленские, народ, жены, дети встретили Василия в предместье с очами светлыми. Епископ окропил святою водою государя и народ. В храме Богоматери отпели молебен. Протодиакон Самвона возгласил многолетие победителю. Благословив великого князя животворящим крестом, епископ сказал ему — «Божией милостью радуйся и здравствуй, православный царь всея Руси, на своей отчине и дедине града Смоленска!» Тут братья государевы, бояре, воеводы, чиновники и все жители Смоленские, поздравив его, начали целоваться друг с другом, плакали в восхищении и сердец, называясь родными, друзьями, единоверными» окруженный воинскими сановниками Василий, сквозь толпы ликующего народа прибыл во дворец древних князей Мономахова племени и сел на их троне среди бояр и воевод, призвал знатнейших граждан, объявил им милость, дал грамоту льготную и наместника князя Шуйского, утвердил права собственности, личную безопасность, свободу, уставы Витовтовы, Александровы и Сигизмундовы, всех угостил обедом, жаловал соболями, бархатами, комками, золотыми деньгами, оставив Марсенофия на святительском престоле, он дозволил бывшему градоначальнику Сологубу ехать в Литву, также и всем королевским воинам, выдав на каждого человека по рублю. «А тем из них, которые добровольно записались к нам в службу, по два рубля и по сукну Лунскому, не отнял земель ни у дворян, ни у церквей, не вывел никого из Смоленска, ни пана, ни гражданина, служивым людям назначил жалование». Счастливый в душе государь изъявлял только любовь снисхождение к новым подданным, радуясь, что совершил намерение великого отца своего и к завоеваниям его прибавил столь блестящее. Взятие Смоленска, говорит летописец, казалось светлым праздником для всей России отнять чуждое лесно одному словолюбию государя, но возвратить собственное весело народу. Сто десять лет находился Смоленск под властью Литвы. Уже обычаи изменялись, но имя русское еще трогало сердце жителей, и любовь к древнему отечеству вместе с братским духом единоверия облегчили для великого князя сие важное завоевание, приписанное Сигизмундом измене, козням Михаила Глинского, подкупу, обману. Сологубу отсекли в Литве голову. Он, конечно, не был изменником, отвергнув все милостивые предложения Васильевы, не захотев ни за какое богатство, ни за какие чины остаться в России. В делах государственных несчастье бывает преступление. Но... Михаил действительно мог иметь тайные связи в Смоленске. По крайней мере, он думал, что ему из благодарности за его услуги отдадут сей знаменитый город во владение. Великий князь не сделал того и смеялся, как уверяют, над безмерным честолюбием Глинского. А Глинский, уже опытный в измене, замыслил новую. Государь немедленно отрядил воевод московских и смоленских к Мстиславлю, где княжил тогда один из потомков Гедеминова сына Евнутия Михаил. Не имея сил противиться, он выехал навстречу к нашему войску, присягнул России, был у великого князя и милостиво им одаренный возвратился в свою отчину. Граждане Кричева и Дубровны сами собою нам поддались, довольный сими приобретениями Василий, не желал иных, учредил правительство в Смоленске, оставил там часть войска, другую послал к Борисову, к Минску и сам возвратился в дорогобуш. Михаил Глинский стоял с веренным ему отрядом близ Орши. Никто не знал об его злых умыслах. Потеряв надежду видеть себя владетельным князем Смоленским, досадуя на Василия и жалея о Литве, он тайно предложил Сигизмунду свои услуги, изъявлял раскаяние, обещал загладить прошедшее. Личная справедливая ненависть к изменнику уступила явной пользе государственной. Король уверил Глинского в милости утвердили договор клятвами, согласились, чтобы войско литовское шло как можно скорее к Днепру, ибо Михаил ответствовал королю за победу, уже сие войско находилось близ Орши, Глинский, узнав о том, ночью сел на коня и бежал из российского стана, но отъехал недалеко, один из его слуг известил воеводу нашего князя Булгакова Голицу о бегстве изменника. Воевода в ту же минуту с легкой дружиною поскакал за ним в обгон, присек дорогу и ждал в лесу. Глинский ехал впереди. За ним в версте толпа вооруженных слуг. Их и господина схватили и представили в дорогобуже великому князю. Глинский не мог запираться. У него вынули из кармана Сигизмундовы письма. Готовясь к смерти, он говорил смело о своих услугах и неблагодарности Василиевой. Государь приказал отвезти его, скованного в Москву, а воеводам нашим, князю Булгакову, боярину Челеднину и многим другим идти навстречу к неприятельской рате. Константин Острожский предводительствовал ею. «Пишут, что наших было 80 тысяч, литовцев же только 35 тысяч. Сошлись на берегах Днепра и несколько дней стояли тихо, россияне на левом, литовцы на правом. Чтобы усыпить московских воевод, Константин предлагал им разойтись без битвы и тайно наводил мост в 15 верстах от их стана». Узнав, что половина неприятелей уже на сей стороне реки, гордый боярин Челеднин сказал, «Мне мало половины. Жду их всех, и тогда одним разом управлюсь с ними». Конница, пехота литовская перешли, устроились, заняли выгодное место. Началась кровопролитная битва. Уверяют, что главные воеводы московские – Князь Булгаков-Голица и боярин Чеднин от зависти не хотели помогать друг другу, что движения нашего войска не имели связи, ни общей цели, что в самом пылу сражения челеднин выдал Булгакова и бежал. По другим известиям, князь Константин употребил хитрость, отступил притворно, навел россиян на пушки и в то же время зашел им в тыл. Все говорят согласно, что литовцы никогда не одерживали такой знаменитой победы над россиянами. Гнали, резали, топили их в Днепре и в Кропивне, телами усеяли поля между Оршою и Дубровною, пленили Булгакова, Челеднина и шестиных воевод, 37 князей, более 1500 дворян и чиновников, Взяли обоз, знамена, снаряд огнестрельный. Одним словом, в полной мере отмстили нам за ведражскую битву. Мы лишились 30 тысяч воинов. Ночь и леса спасли остальных. На другой день Константин торжествовал победу над своими единоверными братьями и русским языком славил Бога за истребление россиян пышно угостил знатных пленников и немедленно отправил к Сигизмунду, который велел Челеднина и Булгакова оковать цепями. Следственно, наказал их за то, что они услужили ему своим неразумием. Сии злосчастные воеводы долго томились в неволе, презираемое Литвою и как бы забвенные Отечеством. Сигизмунд, будучи вне себя от радости, спешил известить всю Европу о славе литовского оружия, дарил государь и папу нашими пленниками, мыслил, что отнимет у России не только Смоленск, но и все прежние завоевания, что Василий не может собрать новых сильных полков и что ему остается только бежать во глубину московских лесов. Король ошибся, сия блестящая победа не имело никаких важных следствий. С первою вестью о нашем несчастье прискакали в Смоленск некоторые раненые в битве чиновники великокняжеские. Весь город пришел в волнение. Многие тамошние бояре думали, подобно Сигизмунду, что Россия уже пала, советовались между собою с епископом Варсанофием и решились изменить государю. Епископ тайно послал королю своего племянника с уверением, что если он немедленно пришлет войско, то Смоленск будет его. Но другие верные бояре донесли о всем умысле наместнику, князю Василию Шуйскому, который, едва успев взять изменников и самого епископа под стражу, увидел знамена литовские, Сам Константин с шестью тысячами отборных воинов явился пред городскими стенами. Тут Шуйский изумил его и жителей зрелищем ужасным. Велел на стене в глазах Литвы повесить всех заговорщиков, кроме святителя, надев на них соболь и шубы, бархаты, комки, а другим привязав к шее серебряные ковши или чарки, пожалованные им от великого князя. Константин воспылал гневом, приступил к Смоленску, но изменников уже не было, граждане и воины бились мужественно с Литвою. Константин ушел. Россияне захватили немало пленников и часть обоза. Недостойного пастыря Варсанофия отвезли в дорогобуш к великому князю, который, изъявив удовольствие Шуйскому и дав все нужные повеления для безопасности Смоленска, возвратился в Москву. Литовцы заняли только Дубровну, Мстиславль и Кричев, где жители снова присягнули Сигизмунду. 1515 год. Король желал отдохновения и распустил войско. Но сын Менглигиреев, Магмет, Узнав о победе его, хотел воспользоваться ею, чтобы опустошить южное владение российские, с помощью нового изменника нашего воевода Евстафия Дашковича, мы упоминали о сем литовском беглеце, кого милостиво принял Иоанн и который, служив несколько лет Василию, ушел к Сигизмунду вслед за Константином Острожским, получив от короля во владение. Канев и Черкасы, имея воинские достоинства, смелость, мужество, Дашкович прославился в истории днепровских казаков, заслужив имя их Ромула, образовал, устроил сие легкое, деятельное, неутомимое ополчение, коему удивлялась Европа, избрал вождей, ввел строгую подчиненность, дал каждому воину меч и ружье. Наблюдал все движения крымцев и преграждал им путь в Литву. Дашкович знал Россию и казался для нас тем опаснее. Вместе с киевским воеводою Андреем Немировичем он присоединился к толпам Магмед гиреевым думая взять Чернигов, Новгород-Северский, Стародуб, где не было ни князей, ни московской рати, Шемякин и князь Василий Стародубский находились тогда у государя. Неприятели сверх многочисленной конницы имели тяжелый снаряд огнестрельный, но воеводы северские отстояли города, ибо Магмед Гирей боялся тратить людей на приступах, не слушался литовских предводителей и заключил свой поход бегством. Тем не менее Василий, С огорчением видел, что измена Менгли-Гиреева в пользу Литвы уменьшает силы России. Он искал нового средства обратить хана к прежней системе. Посол турецкий еще был в Москве. Государь отпустил его в Константинополь с своим ближним дворянином Василием Коробовым, написав с ним в ответной грамоте к султану о вероломстве Менгли-Гирея и прося, чтобы Селим запретил хану дружиться с Литвою. Коробову надлежало стараться о заключении решительного союза между Россией и Портою Атаманской с обязательством помогать друг другу во всех случаях, особенно против Литвы и Тавриды, ежели Менглигирей не отступит от Сигизмунда. Но Коробов не успел в главном деле. Селим писал государю, что пришлет в Москву нового посла, и не сдержал слова, будучи занят войною персидскую, уставили единственное правило свободной торговли в Азове и в Кафе для наших купцев. В сие время не стало Менгли-Гирея. Россия могла бы справедливо оплакивать его кончину, если бы он был для Василия то же, что для Иоанна. Сей достопамятный в истории хан пережил самого себя – быв в последние годы только тенью царя, и великий князь мог ждать более успеха в делах с его наследником, старшим сыном Магмед-Гиреем. К несчастью, новый хан не походил на отца ни умом, ни добрыми качествами. Вопреки Аль-Корану, любил пить до чрезмерности, раболепствовал женам, не знал добродетелей государственных, знал одну прелесть корысти, был истинным атаманом разбойников. Сначала он изъявил желание приобрести дружбу России и с честью отпустил великокняжеского посла Тучкова, но скоро, взяв дары от Сигизмунда, прислал в Москву вельможу своего дувана с наглыми и смешными требованиями. Писал, что взятие Смоленска нарушает договор Васильев с Менглигиреем, который будто бы пожаловал смоленское княжение Сигизмунду, что Василий должен возвратить оное. Также и Брянск, Стародуб, Новгород, Северский, Путивль вместе с другими городами, будто бы данными ханам отцом его Иоанну, знак милости. Магмед Гирей требовал еще освобождения всех крымских пленников, Дани Садоева, многих вещей драгоценных, Денег, а в случае отказа грозил местью. Великий князь не мог образумить бессмысленного варвара, но мог надеяться на доброходство некоторых вельмож крымских, в особенности на второго менглигиреева сына Ахмата Храмова, объявленного колгою Орды или первым чиновником по хане. Для того вооружился терпением, честил посла, и в удовольствие Магмед-Гирею освободил Литифа, и бассейн, бывший царь Казанский опять сидел тогда под стражу за неприятельские действия крымцев. Ему снова позволено было ездить во дворец и на охоту, но великий князь не согласился отпустить его к матери, которая желала отправиться с ним в Мекку. Боярин Мамонов повез ответные грамоты и дары хану, весьма умеренные. Он должен был сказать Магмед-Гирею, что нелепое его требование «Суть плод Сигизмундова коварства» что государь не только намерен вечно владеть смоленским княжением, но хочет отнять у короля и все иные древние города наши, что Менгли-Гирей утвердил свое могущество дружбою России, а не Литвы, и что мы готовы возобновить союз, ежели хан с искреннею любовью обратится к великому князю и «престанет нам злодействовать» Ибо в то самое время, когда его посол выезжал из Москвы, крымцы напали на Мещеру и толпились в окрестностях Азова, угрожая пределам Рязанским. Главным поручением Мамонова было преклонить к нам вельмож ханских. Два обстоятельства помогли сначала его успеху. Магмед Гирей тщетно ждал новых даров от Сигизмунда, и сведал, что султан имеет особенное уважение к великому князю, хотя Мамонов несколько раз был оскорбляем наглостью царедворцев, хотя Магмед-Гирей жаловался на скупость Васильеву, однако же изъявил желание отстать от короля и вызвался даже залог союза – прислать одного из сыновей на житье в Россию, ежели великий князь пошлет сильную рать водою на Астрахань. Уже написали и грамоту договорную, которую надлежало утвердить присягую в день Менгли Гиреева поминовения, но Сигизмунд успел вовремя доставить 30 тысяч червонцев хану, грамоту забыли, посла Московского не слушали, и сын Магмед Гиреев, царевич Богатырь, устремился на Россию с голодными толпами, ибо от чрезвычайных жаров всего лета поля и луга иссохли в Тавриде, опустошив села Мещерские и Рязанские, богатырь ушел, а хан в ответ на жалобы великого князя просил его извинить молодость царевича, который будто бы самовольно тревожил российские владения. Еще мирные сношения не прерывались, Место умершего в Тавриде Мамонова заступил боярский сын Шадрин, умный, деятельный. Весьма усердно помогал ему брат ханский Колга Ахмат, ненавистник Литвы и друг России, где он на всякий случай готовил себе верное убежище. «Мы живем в худые времена», — говорил Ахмат послу московскому. «Отец наш повелевал всеми детьми и князьями». Теперь брат мой царь, сын его царь и князья цари. Истину всего доказывал Колга собственными поступками, господствуя в Очакове, нападал на литовские пределы, вопреки дружбе Сигизмундовой с Магмед Гиреем и писал к Василию. Не думая ни о чем ином, возьми для меня Киев, я помогу тебе завоевать Вильну, Троки и всю Литву. Другие князья также, доброходствуя нам, враждавали королю, уверяли, что и хан изменит ему, если великий князь будет только щедрее, а Магомед Гирею сказывали, что Россия намерена помогать его злодеям, Нагаем и астраханцам, если он не предпочтет ее союза литовскому. Сии вельможи и бесстыдное корыстолюбие самого хана – произвели наконец то, что он, взяв одной рукой Сигизмундова золота, занес другую с мечом на его землю, не для услуги нам, но единственно для добычи, послав сорок тысяч всадников разорять южные королевские владения. Сей варвар не боялся мести за свое вероломство, понимая, что Россия и Литва все простят ему в надежде вредить через него друг другу, Между тем открылось новое обстоятельство, которое убеждало его искать Васильевой приязни. Царь Казанский Магметаминь зенимок жестокою болезнью. От головы до ног, по словам летописца, он кипел гноем и червями, призывал целителей и волхвов, и не имел облегчения. Заражал воздух смрадом гниющего своего тела и думал, что сия казнь послана ему небом за вероломное убиение столь многих россиян и за неблагодарность к великому князю Иоанну. — Русский бог карает меня, — говорил он ближним. — Иоанн был мне отцем, а я, слушаясь коварной жены, отплатил злом благодетелю. Теперь гибну. К чему мне серебро и золото, престолы и венец, одр многоценный и жены красные? Оставлю их другим? Чтобы умереть спокойнее, Магметаминь желал удостоверить Василия в своей искренности, прислал ему триста коней, украшенных золотыми седлами и червлеными коврами. Царский доспех, щит и шатер – подарок владетеля Персидского, столь богатый и хитро вытканный, что немецкие купцы рассматривали его в Москве с удивлением. Послы Казанские молили великого князя объявить летифа их владетелем в случае Магмета Миниевой смерти, обязываясь вечно зависеть от государя Московского, и принимать царей единственно от его руки. Написали грамоту. Окольничий Тучков ездил с нею в Казань, где царь, вельможи и народ утвердили сей договор клятвами. Василий, в доказательство своего благоволения к Магмед пожаловал, пожаловал Литифу город Коширу. 1517 год. Хан Крымский принимал живейшее участие в судьбе Казани, опасаясь, чтобы тамошние князья после Магмета Миня не взяли к себе на престол кого-нибудь из астраханских, ненавистных ему царевичей. Для сего он послал знатного человека в Москву, дружески писал к великому князю, хвалился разорением Литвы, обещал немедленно дать свободу московским пленникам, и заключить союз с нами, если государь возведет Литифа на Казанское царство, отнимет городок Мещерский, бывшее Нардоулатово поместье у своего служивого царевича Астраханского Шиг-Алея, уступит оное кому-нибудь из сыновей Магмед-Гиреевых и решится воевать Астрахань». Долго Василий отвергал сие последнее условие. Наконец, и на то согласился. Казалось, что все препятствия исчезли. В Москву ждали новых послов ханских с договорной грамотою. Они не ехали, и Великий князь узнал, что Сигизмунд, подобно ему неутомимой в искании Магмят Гиреевой дружбы, умел опять задобрить хана богатыми дарами. Две тысячи крымцев с огнем и мечом нечаянно явились в России и дошли до самой Тулы, где встретили их московские воеводы, князья Адоевский и Воротынский. Хищников наказали. Спасаясь бегством, они тонули в реках и в болотах, гибли от руки наших воинов и земледельцев, которые засели в лесах и не давали им ни пути, ни пощады. Так что весьма немногие возвратились домой, Нагие и Босые. Через несколько месяцев князь Шемякин выгнал крымцев из области Путивльской и побил их за Сулою. Не имев успеха в сношениях с ханом, Василий приобрел в сие время двух знаменитых искренних друзей в Европе. Еще в 1513 году посол короля датского Иоанна находился в Москве или по делам шведским, или для того, чтобы склонить нас к соединению греческой церкви с римской, как сам король писал к императору Максимилиану и Людовику XII, сын Иоаннов, христиан II, памятный в истории ужасной свирепостью и прозванием Нерона Северного в 1517 году, утвердил приязнь с Россией торжественным договором воевать общими силами, где и когда будет возможно Швецию и Польшу, хотя наместники великокняжеские в 1510 году заключили с первую 60-летнее перемирие. Посол наш дворянин Микулин был в Копенгагене, христианов Давид Герольд в Москве. Великий князь позволил датским купцам иметь церковь в Новегороде городе и свободно торговать в России. Усильно домогаясь властвовать над всею древнюю Скандинавию, христиан не мог содействовать нам против Сигизмунда, а Василий, занятый Литовской войною, оставался единственно доброжелателем христиана в его борении со шведским правителем Стуром. Однако ж Тесная связь между семи двумя государями устрашала их врагов. Сигизмунд должен был опасаться Дании, а Швеция – России. Вторым союзником нашим был великий магистр немецкого ордена Альбрехт Бранденбургской, пламенный дух сего воинственного братства, освященного верою и добродетелью, памятного великодушием и славою первых его основателей – Угас в странах Севера, богатство не заменяет доблести, и рыцари-владетели, некогда сильные презрением жизни, в избытке ее приятностей увидели свою слабость. Покорители язычников были покорены собратьями-христианами. Казимир и наследники его уже взяли многие орденские города, именуя великого магистра своим присяжником. Рыцарство тосковало в унижении, хотело возвратить свою древнюю славу, независимость и владение, молило папу Германию императора о защите и, наконец, обратилось к России весьма естественно, ибо мы одни ревностно желали ослабить Сигизмунда, хотя немецкий орден, вступаясь за Ливонию, часто оглашал нас в Европе злодеями неверными еретиками, но сии укоризны были преданы забвению, и крестоносные витязи и иерусалимские дружественно простерли руку к великому князю. Альбрехт прислал в Москву орденского чиновника Дидриха Шонберга, принятого со всеми знаками уважения. В такое время, когда двор говел и обыкновенно не занимался делами, на первой неделе Великого Поста Шанберг имел переговоры с боярами, в субботу обедал у государя, в воскресенье вместе с ним слушал литургию в храме Успения, заключили наступательный союз против короля. Магистр требовал ежемесячно 60 тысяч золотых рейнских, на содержание 10 тысяч пехотных и 2 тысяч конных воинов, Государь обещал, если немцы возьмут Данцик, Торн, Мариенвердер, Эльбинг и пойдут на Краков. Однако ж не хотел включить в договор, чтобы России не мириться с Сигизмундом до отнятия у него всех прусских и наших древних городов, сказав Шонбергу «От вас надобно требовать обязательства, ибо вы еще не воюете». «А мы уже давно в поле и делаем, что можем». Условились хранить договор в тайне, чтобы король не успел изготовиться к обороне. Шонберг, получив в дар бархатную шубу, сорок соболей и две тысячи белок, отправился в Кёнигсберг с дворянином Загрязским, разменялись клятвенными грамотами, Магистру хотелось, чтобы великий князь немедленно доставил 625 пудов серебра в Кёнигсберг Где наши собственные чиновники могли бы обратить оное в деньги И выдавать их, в случае надобности, немецким ратникам Для сего новый посол орденский Мельхиор Робенштейн был в Москве Василий ответствовал, что серебро готово но что немцы должны прежде начать войну. Магистр Ливонский старец Плетенберг не участвовал в всем Союзе, закоренелая ненависть к россиянам склоняла его даже вопреки пользам немецкого ордена доброжелательствовать королю. В течение войны Литовской он с досадою извещал прусского магистра о наших выгодах, с удовольствием о неудачах, хотя и не мог надеяться на благодарность короля, быв принужден отказаться от его дружбы в угодность великому князю. Положение весьма опасное для слабой державы. Отпуская Загрязского в Кёнигсберг, государь велел ему разведать там о делах императора Максимилиана с королем французским, с Венецией. Ее. Узнать, будет ли от него посольство в Москву, и в каких сношениях он находится с Сигизмундом. Уже Василий не имел надежды на помощь императора в войне, слышав о свидании его с королями венгерским и польским в Вене, о брачных союзах их семейства. Напротив того, желал, чтобы Максимилиан объявил себя посредником между Литвою и Россией. Обе державы хотели отдохновения, но первое еще более — Великий князь молчал, а Сигизмунд просил императора доставить мир Литве. Для сего посол Венского двора барон Герберштейн, муж ученый и разумный, прибыл в Москву. Представленный государю, он с жаром, искусством и красноречием описал бедствие междоусобия в Европе христианской и торжество злочестивых султанов, которые, пользуясь ее несогласием, Берут земли и царство. На что, сказано всей достопамятной речи посольской, на что монархи державствуют? Ко благу веры и для спокойствия подданных? Так всегда мыслил император и воевал не ради суетной славы, не ради приобретений чуждого, но для наказания сварливых, презирая опасность личную, сам впереди и с меньшим числом побеждая, ибо Господь за добродетель. Уже Максимилиан благоденствует в тишине, папа и вся Италия с ним в союзе, королевства испанские, Неаполь, Сицилия и все другие, числом 26 и все православные, признают в его внуке Карле своего наследственного законного монарха, король Португалии, ему родственник, король Англии, издавна друг сердечный, датский и венгерский, сыновья и братья, ибо женаты на внуках Максимилиановых, а польский имеет государю моему неограниченную доверенность, не буду говорить пред тобою о твоем величестве». «Ведаешь истинную взаимную любовь, которая вас соединяет. Оставались только король французский и Венеция вне общего европейского братства, ибо всегда хотели особенных выгод своих, не занимаясь благом христианства, но и те уже изъявили миролюбие. Уже, как слышу, и договор подписан. «Теперь да обозрит человек вселенную от востока до запада», от юга до севера, кто из венценосцев православных не связан с императором или родством, или дружбою? Все. И все в мире, кроме Литвы и России. Максимилиан послал меня к тебе в надежде, что ты, государь знаменитый, в честь и в славу Божию успокоишь христианство и собственную землю, ибо миром цветут державы. Войною изнуряются. Победа изменяет, и кто в ней уверен? Доселе, — вещал император, — прибавлю и мое слово. Будучи в Вильне, я говорил с послом турецким. Он сказывал, что султан завоевал Дамаск и Иерусалим и все царство египетское. В истине сего уверял меня также один благородный путешественник, который сам был в тех местах, государь, Мы и прежде опасались султанского могущества. Не должны ли ныне еще более опасаться? Ученый-посол говорил о Филиппе и Александре Македонских, славил миролюбие отца, осуждал сына, ненасытного в кровопролитии и прочем. Василий имел бы право укорять императора нарушением договора с Россией, Но зная, что такие упреки бесполезны и что политика легко все извиняет, он за доброе намерение изъявил ему благодарность и свою готовность к миру, обязываясь быть посредником совершенно беспристрастным и даже объявить войну Литве, если король не согласится на предложение «Умеренное, честное, справедливое». Максимилиан хотел, чтобы наши уполномоченные съехались для того с литовскими в Дании или на границе или в Риге. Великий князь сказал, что переговоры должны быть в Москве, как всегда бывало, а не иначе, и дал опасную грамоту для королевских послов, назвав себя в ней смоленским. Они приехали. Ян Щит, наместник Могилевский и Богуш, Государственный секретарь с семидесятью дворянами, но их не впустили в Москву, велели им жить в Дорогомилове, ибо Великий князь узнал, что войско Сигизмундова вступило в наши пределы и что сам король находился в Полоцке с запасной ратью. Сие нападение было местью. За несколько времени пред тем воевода Псковский Андрей Сабуров, без ведома государева, ходил с тремя тысячами воинов на Литву, шел мирно, не делал никакой обиды жителям и стал у Рославля, объявив гражданам, что бежит от великого князя к королю. Они поверили и выслали ему, как другу, съестные припасы, но Сабуров, нечаянно, в торговый день, взял Рославль, обогатился добычей и вывел оттуда множество пленников, из коих освободил только 18 купцев немецких, чтобы наказать псковитян, герой Сигизмундов Константин Острожский хотел завоевать опочку, где был наместником Василий Михайлович Салтыков, достойный жить в истории. Ибо он редким мужеством удивил своих и неприятелей. Литовцы вместе с наемниками богемскими и немецкими Две недели громили пушками сию ничтожную крепость. Стены падали, но Салтыков, войны его и граждане не слабели в бодрой защите, отразили приступ, убили множество людей и воеводу Сокола, отняв у него знамя. Между тем воеводы московские спешили к опочке. Из Великих Луг князь Александр Ростовский, из Вязьмы Василий Шуйской – Впереди был князь Феодор Аболенский Телепнев и храбрый муж Иван Ляцкий с детьми боярскими. Они близ Константинова стана в трех местах разбили на голову 14 тысяч неприятелей и новую рать, посланную Сигизмундом Кострожскому, пленили воевод, взяли обоз и пушки. Наша главная сила шла прямо на Константина, Он не захотел ждать ее, снял осаду, удалился скорыми шагами и не мог спасти тяжелых стенобитных орудий, которые остались трофеями Салтыкова. Россияне загладили стыд Оршинской битвы, возложив на Константина знамение беглеца по выражению одного летописца. Узнав о сей победе, великий князь дозволил послам Сигизмундовым торжественно въехать в Москву и принял их с удовольствием. «Король», — сказал он, — «предлагает мир и наступает войною. Теперь мы с ним управились. Можем выслушать мирные слова его». Переговоры начались весьма неумеренными требованиями с обеих сторон. Мы хотели, чтобы Сигизмунд отдал нам Киев, Витебск, Полоцк И другие области российские вместе с сокровищами и суделом покойной королевы Елены, казнив всех наглых панов, оскорбителей ее чести, а литовцы хотели иметь не только Смоленск вязьму дорогобуш, путивль, всю землю Северскую, но и половину нового города Пскова Твери. Вот речи высокие, сказал барон Герберштейн. «Надобно искать середины, или я заехал в Москву бесполезно». Паны Щит и Богуш объявили, наконец, что Сигизмунд согласится возобновить договор, заключенный между великим князем Иоанном и королем Александром в 1494 году. Посол Максимилианов – убеждал Василия уступить хоть один Смоленск, ставя ему в пример умеренность славного царя Пира Максимилиана, отдавшего Венецианской республике Верону, и самого великого князя Иоанна, не хотевшего отнять Казани у древних ее царей. Бояре московские, умолчав о пире, ответствовали, что император мог быть великодушен против Венеции, но что великодушие не есть закон, что Казань была и есть в нашем подданстве, что великий князь не имеет обычая уступать свои отчины, данные ему Богом и победою. Уверяя в своем беспристрастии, Герберштейн явно держал сторону литовских послов, оправдывал Сигизмунда, Говорил, что Василий не должен верить беглецам и пленникам, которые приписывают разбои Магмед-Гирея Сигизмундовым наущением, что мысль государева наследовать удел Елены противно всем уставам, что оскорбители королевы могут быть наказаны, если мы умерим иные требования и прочее. В сих любопытных прениях видны искусство и тонкость разума Герберштейнова, Грубость литовских послов и спокойная непреклонность Васильева. Язык бояр его, учтив, благороден и доказывает образованность ума. Спорили много и долго. Смоленск был главным препятствием мира. Пан Щит сказал «Мы едем». «Небо казнит виновника кровопролития». «Не нас!» — ответствовали бояре. Государ, отпуская послов, встал с места, велел кланяться Сигизмунду и в знак ласки дал им руку. Все кончилось. Тогда барон Герберштейн вручил великому князю особенную грамоту Максимильянову о Михаиле Глинском. Император писал, что Михаил мог быть виновен, но уже довольно наказан за то неволею, что сей муж имеет знаменитое достоинство, воспитан при дворе Венском, служил верно ему и курфирсту саксонскому, что Василий сделает Максимилиану великое удовольствие, если отпустит Глинского в Испанию, к его внуку Карлу. Государь не согласился, соответствуя, что сей изменник – Положил бы свою голову на плахе, если бы не изъявил желание принять нашу веру, что отец и мать его были греческого закона, что Михаил, в Италии легкомысленно пристав к римскому, одумался, хочет умереть христианином Восточной Церкви и поручен митрополиту для наставления. 1518 год. Таким образом, посольство Максимилианова не имело никакого успеха. Однако ж Герберштейн выехал из Москвы с надеждою, что если не мир, то хотя перемирие остается возможным между воюющими державами, великий князь послал в Вену Дьека Владимира Племянникова объяснить императору нашу справедливость и требовать его обещанного содействия в войне против Сигизмунда. Сей Дьяк не мог нахвалиться учтивостью Максимилиана, который велел ему говорить речь сидя, в колпаке, посадил и нашего толмача Истому, при имени великого князя снимал шляпу, угостил их пышно и ездил с ними на охоту, предлагал им лучших соколов в дар и твердил, что не имеет ничего заветного для своего брата великого князя, Но сия ласка происходила единственно от желания прекратить войну литовскую, ибо Максимилиан действительно замышлял тогда воздвигнуть всех европейских государей на султана, и, видя слабость короля, боялся, чтобы Россия не подавила его. Целость Литвы, писал он к великому магистру немецкому, необходима для блага всей Европы. Величие России. Опасно новые послы Максимилиановы советник Франциск да Корло и Антоний де Конти прибыли в Москву с Племянниковым, чтобы вторично ходатайствовать за Сигизмунда или, как они говорили, за христианство, с избытком красноречия представили картину оттаманских завоеваний в трех частях мира: от воспора фракийского до песков египетских. Кавказа и Венеции, описали жалостное рабство греческой церкви, матери нашего христианства, унижение святыни, гроба Спасителева, Назарета, Вифлеема и Синая под властью Магометан, изъясняли, что порта в соседстве с нами через Тавриду и может скоро наложить тяжкую свою руку на Россию, изобразили свирепость, хитрость, счастье Селима, упоенного кровью отца и трех братьев, возжигающего пред собою светильники от тука сердец христианских и давшего себе имя владыки мира, убеждали Василия как знаменитейшего царя верных идти за харугвию и Иисуса, наконец молили его объявить искренно, желает ли или не желает мира с Литвою, чтобы не плодить речей бесполезно. Великий князь хотел его, но не хотел возвратить Смоленска. Послы начали говорить о перемирии на пять лет. Он соглашался, но с условием освободить всех пленников, чего не принял Сигизмунд, имея их гораздо более, нежели мы. Наконец Василий в угодность императору дал слово не воевать Литвы в течение 1519 года, если король также не будет беспокоить России, и если Максимилиан обяжется после того вместе с Россией наступить войною на Сигизмунда, с им предложением отправился в Австрию великокняжеский дьяк Борисов, но Максимилиан скончался. Василий жалел об нем, как о своем знаменитом приятеле, а Сигизмун плакал его как усердного покровителя в такое время, когда новые враги восстали на Литву и Польшу. Абдул-Литив, названный преемником царя Магмед Аминя, умер в Москве 19 ноября к огорчению великого князя, ибо Литив служил ему орудием политики или залогом в отношении к Тавриде и Казани. Но сие происшествие имело сначала благоприятное для нас следствие. Желая завоевать Астрахань, Магмед Гирей не менее желал подчинить себе и Казань. Содействие России, нужное и для первого, было еще необходимее для успеха в последнем намерении. Итак, услышав о смерти Литифа, зная близость Магмета Минеевой, и назначив Казанский престол брату своему Саиб-Гирею, хан обратился к дружбе великого князя. Хотя многие вельможи и царевичи усильно противились сему расположению, хотя Колга Ахмат-Гирей, наш ревностный приятель, был одним из них злодейски убит, но доброжелатели России, в числе коих находился князь Апак, главный любимец ханский, «Превозмогли, и Магмед Гирей известил Василия, что он немедленно пришлет в Москву сего Апака с клятвенную грамотою, что крымцы уже воюют Литву, что мы их усердною помощью истребим всех врагов, если сами окажем услугу хану, возьмем для него Астрахань или Киев, не упуская времени». Государь послал в Тавриду князя Юрия Пронского, а с ним дворянина Илью Челищева, весьма угодного царю. Они встретили Апака, который действительно привез в Москву шертную грамоту ханскую, написанную слово в слово по данному от нас образцу, в том смысле, чтобы великому князю и Магмед-Гирею соединить оружие против Литвы и наследников Ахматовых, в описании сего посольства заметим некоторые любопытные черты. Апак явился в челме и не хотел снимать ее пред Василием. «Что значит такая новость?» — спросили наши бояре. «Ты, князь, однако ж не азейского рода, не мольнин и никогда не бывал в Мекке». Апак изъяснил, что Магмед Гирей... Дозволил ему ехать к Магометову гробу и в знак сего украсил его голову знаменем правоверия. Посолы-чиновники московские преклоняли колено, говоря друг другу именем своих государей. Он здравствовался с великим князем и стал на колено, чтобы отдать ханские письма. Союз утвердился присягою. Хартия шертная лежала на столе под крестом. Василий сказал «Опак!» «На сей грамоте клянусь моему брату Магмед Гирею дружить его друзьям, враждовать неприятелям. Тут не упоминается об Астрахани, но даю слово вместе с ним объявить ей войну». Государь поцеловал крест, взяв письменное обязательство сопака в верности – Магмед Гирея 1519 год Между тем судьба Казани решилась не так, как думал хан Магмед Аминь в ужасных муках закрыл глаза навеки Исполняя волю его и свой торжественный обет Уланы и вельможи казанские требовали нового царя от руки Василия Давно знавшего мысль хана Крымского, но таившего свою Настало время или угодить Магмед Гирею, или сделать величайшую досаду. Василий не колебался, как не желал союза Тавриды, но еще более опасался усилить ее хана, который в надменности властолюбия замышлял подчинением себе Астрахани и Казани восстановить царство Батыева, столь ужасное в памяти россиян, один безумный варвар мог в таком случае ждать их услуг и содействия. Не брату, а злодею Махмед Гирееву Василий готовил престол в Казани и послал туда Тверского дворецкого Михаила Юрьева объявить жителям, что дает им в цари юного Шикалея, внука Ахматова, который переехал к Иоанну с отцом своим Шик Авлеаром из Астрахани и к неудовольствию Макмед Гирея, Владел у нас городком Мещерским. Вельможи и народ, изъявив благодарность, прислали в Москву знатных людей за Шикалеем. Дмитрий Бельский отправился с ними и с новым царем в Казань, возвел его на престол, взял с народа клятву в верности государю московскому. Все были довольны, и Шикалей, воспитанный в России, искренно преданный великому князю как единственному своему покровителю, не имел иной мысли, кроме той, чтобы служить ему усердно в качестве присяжника. Сие делалось во время бытности опака в Москве, и хотя не помешало заключению союза с Тавридою, однако ж произвело объяснение. Посол с удивлением спросил, для чего Василий, друг его царя, отдал Казань внуку ненавистного Ахмата. «Разве нет у нас царевичей?» — сказал он. «Разве кровь орденская лучше Менгли Гиреевой?» «Впрочем, я говорю только от своего имени», — угадывая мысли хана. Василий уверял что он думал возвести брата или сына Магмед-Гиреева на сие царство, но что казанские вельможи непременно требовали шик-аллея, и если бы воля их не исполнилась, то они взяли бы себе царя из Ногаев или Астрахани, следственно опасного неприятеля России. Апак замолчал и скоро пришла в Москву желанная весть, что хан уже действует как наш ревностный союзник, что сын его, Колга-богатырь, совсем нечаянно вступив в Литву с тридцатью тысячами, огнем и мечом опустошил Сигизмундовы владения едва не до самого Кракова, наголову разбил Гетмана Константина Острожского». Ленил 60 тысяч жителей, умертвил еще более и возвратился с торжеством счастливого разбойника, покрытый кровью и пеплом. Доказав таким образом королю, что мнимый союз варваров бывает хуже явной вражды, ибо производит оплошность, Магмед Гирей готовился доказать сию истину и великому князю. Но еще около двух лет представлял лицо нашего друга. А пак выехал из Москвы, весьма довольный милостью государя, и новый посол российский боярин Федор Клементьев заступил в Тавриде место князя Пронского. Зная, сколь Магмед Гирей боится султана, Василий отправил в Царьград дворянина Голохвастова с письмом к Селиму, изъявляя сожаление, что он долго не шлет к нам второго обещанного им посольства для заключения союза, который мог бы обуздавать хана, ужасая Литву с Польшею. Голохвастов имел еще тайное поручение видеться в Константинополе с Геметом-царевичем, сыном убитого в Тавриде Калги-Ахмата. Носился слух, что султан мыслит дать ему крымское ханство, а как отец его любил Россию, то великий князь надеялся и на дружбу сына. Галахвастов должен был предложить Гемету покровительство Василиево. Верное убежище в Москве, удел и жалование. Гемет, непримиримый враг своего дяди Магмет-Гирея, мог и в изгнании быть нам полезен, имея связи и друзей в Тавриде. Тем более надлежало искать в нем приязни, если милость султанская готовила для него ханство. Посол наш возвратился благополучно. Гемет не сделался ханом, не приехал и в Россию, но Селим, написав к Василию ласковый ответ в доказательство истинной к нему дружбы, велел своим пашам тревожить королевские владения. Подтвердил также условия свободной торговли между обеими державами. Изумленный нападением Магмет-Гирея Сигизмунд узнал, что и присяжник его Албрахт Магистр немецкого ордена, вследствие заключенного им договора с Россией, готовится к войне. Долго сей искренний союз не имел своего действия от двух причин. Во-первых, папа Леон X убеждал магистра не только остаться в мире с королем, но и быть посредником между им и Россией, предлагая ему главное воеводство в христианском всенародном ополчении, коему надлежало собраться под знаменами веры, чтобы смирить гордость султана. Сей папа, славный в истории любовью к искусствам и наукам, гораздо более, нежели пасторской ревностью и государственным благоразумием, представлял через магистра и великому князю, что Константинополь есть законное наследие российского монарха, сына греческой царевны, что здравая политика велит нам примириться с Литвою, ибо время воюет сию державу, и Сигизмунд не имеет наследников, что смерть его разрушит связь между Литвою и Польшею, которые, без сомнения, изберут тогда разных владетелей и несогласием ослабеют, что все благоприятствует величию России, и мы станем на первой степени держав европейских, если, соединясь с ними против атаманов, соединимся и верою, что церковь греческая – не имеет главы, что древняя сестра ее, церковь римская, возвысит нашего митрополита в сан-патриарха, утвердит грамотою все добрые наши обычаи без малейшей перемены и новостей, что он, папа, желает украсить главу непобедимого царя русского, венцем царя христианского, без всякого мирского возмездия или прибытка, единственного славу Божию. Василий, как пишут, негодовал на Леона за то, что он торжественно праздновал в Риме победу Сигизмундову в 1514 году, объявив нас еретиками. Однако ж сей благоразумный государь ответствовал магистру, что ему весьма приятно видеть доброе к нам расположение папы и быть с ним в дружественных сношениях по государственным делам Европы. Но что касается доверы, то Россия была есть и будет греческого исповедания, во всей чистоте и неприкосновенности оного, поверенный Леонов в Кракове и в Кёнигсберге, монах Николай Шонберг. Желал ехать и в Москву. Великий князь обещал принять его милостиво и дозволил папе иметь через Россию сообщение с царем Персидским. Второю виною Альбрехтовой медленности был недостаток в деньгах. Он требовал ста тысяч гривен серебра от великого князя чтобы нанять воинов в Германии но великий князь, опасаясь истощить казну свою бесполезно, ответствовал «Возьми прежде Данцик и вступи в Сигизмундову землю». А магистр говорил «Не могу ничего сделать без денег». По желанию Албрахта Василий написал дружественные грамоты королю французскому и немецким избирателям или курфирстом, убеждая их вступиться за орден, утесняемый Польшею, и советовал князьям Германии избрать такого императора, который мог бы сильной рукою защитить христианство от неверных, и ревностнее Максимилиана покровительствовать славное рыцарство немецкое. Послы магистровы были честимы в Москве, Наши в Кёнигсберге. Албрахт сам ходил к ним для переговоров, сажал их за обедом на свое место, не хотел слушать поклонов от великого князя, называя себя недостойным такой высокой чести, приказывал к нему поклоны до земли, учил немцев языку русскому, говорил с умилением о благодеяниях, ожидаемых им от России для ордена знаменитого, хотя и несчастного в угнетении, объявил государю всех своих тайных союзников и в числе их короля датского, архиепископа Майнского, Кельнского, герцогов саксонского, баварского, Брауншвейгского и других, уверял, что Папа Леон будет за нас — Если Сигизмунд отвергнет мир справедливый, в порыве ревности даже не советовал Василию мириться, чтобы Литва, находясь тогда в обстоятельствах затруднительных, не имела времени отдохнуть. Великий князь не сомневался в усердии магистра, но сомневался в его силах. Наконец послал ему серебра на 14 тысяч червонцев для содержания тысячи наемных ратников, к удивлению магистра Ливонского Плетенберга, который смеялся над легковерием Албрахта, говоря, «Я живу в соседстве с россиянами и знаю их обычай. Сулят много, а не дают ничего». Узнав же, что серебро привезли из Москвы в Ригу, он вскочил с места, сплеснул руками и сказал «Чудо! Бог явно помогает великому магистру». Слыша, что альбрахт действительно вызывает к себе десять тысяч ратников из Германии и всеми силами ополчается на короля, Сведов, что война уже открылась между ими в конце 1519 года, великий князь еще отправил знатную сумму денег в Пруссию, желая ордену счастья, славы и победы. Между тем Россия и сама бодро действовала оружием. Московская дружина, новогородцы и псковитяне – осаждали в 1518 году Полоцк, но голод принудил их отступить. Немалое число детей боярских, гонимых литовским паном Волынцем, утонуло в Двине. В августе 1519 года воеводы наши, князья Василий Шуйский из Смоленска, Горбатый из Пскова, Курбский из Стародуба, ходили до самой Вильны и далее, опустошая, как обыкновенно, всю землю, разбили несколько отрядов и шли прямо на большую литовскую рать, которая стояла в креве, но удалилась за лоск в места тесные и непроходимые. Россияне удовольствовались добычею и пленом несметным, как говорит летописец. Другие воеводы московские – Василий Годунов, князь Елецкий, Засекин, сильную татарскую конницую приступали к Витебску и Полоцку, выжгли предместья, взяли внешнее укрепление, убили множество людей. Третья рать под начальством Федора Царевича, крещенного племянника Олегамова, также громила Литву. Польза сих нападений состояла единственно в разорении неприятельской земли. Магистр советовал нам предпринять важнейшее – сперва завоевать самогитию, открытую, беззащитную и богатую хлебом, а после идти в Мазовию, где он хотел соединиться с российским войском, чтобы ударить на короля в сердце его владений – Самое то время, когда наемные немецкие полки, идущие к Висле, устремятся на него с другой стороны. 1520 год. Положение Сигизмундова казалось весьма бедственным. Не только война, но и язва опустошала его державу. Лучшее королевское войско состояло из немцев и богемских славян. Они после неудачного приступа к опочке с досадою ушли во свояси и говорили столь обидные для Сигизмунда речи, что единоземцы их уже не хотели служить ему. Лавры славного гетмана Константина увяли. Города литовские стояли среди усеянных пеплом степей, где скитались толпами бедные жители деревень, сожженных крымцами или россиянами. Но счастье вторично спасло Сигизмунда. Он не терял бодрости, искал мира, не отказываясь от прежних требований, и заключил в Москве через пана Лелюшевича только перемирие на 6 месяцев. Действовал в Тавриде убеждениями и подкупом, укреплял границу против нас и всеми силами наступил на магистра, слабейшего, однако же весьма опасного врага, который имел тайные связи в немецких городах Польши, знал ее способы, важные местные обстоятельства и мог давать гибельные для нее советы великому князю. Альбрехт предводительствовал не тысячами, а сотнями, Ожидая серебра из Москвы и воинов из Германии, сражаясь мужественно, уступал многочисленности неприятелей и едва защитил Кёнигсберг, откуда посол наш должен был для безопасности выехать в Мемель. Наемники ордена, 13 тысяч немцев, действительно явились на берегах Вислы, осадили Данциг, но рассеялись, не имея съестных запасов, ни вестей от магистра. Воеводы королевские взяли Мариенвердер, Голанд и заставили Альбрахта просить мира. 1521 год. Но главным сигизмундовым счастьем была измена казанская с ее зловредными для нас последствиями. Если хан Крымский, сведов о воцарении Шик-Алея, не вдруг с огнем и мечом устремился на Россию, то сие происходило от боязни досадить султану, Коева отменная благосклонность к великому князю была ему известна. Селим, гроза Азии, Африки и Европы, умер». Немедленно отправился в Константинополь посол московский Третьяк Губин приветствовать его сына, героя Сулеймана, на троне атаманском, и новый султан велел объявить Магмед Гирею, чтобы он никогда не смел беспокоить России. Тщетно хан старался уничтожить сию дружбу, основанную на взаимных выгодах торговли и внушал Сулейману, что великий князь ссылается с злодеями порты, дает царю персидскому огнестрельный снаряд и пушечных художников, искореняет веру магометанскую в Казани, разоряет мечети, ставит церкви христианские. Мы имели усердных доброжелателей в Пашах, Азовском и Кафинском, Утверждаемый ими в приязни к нам султан не верил клеветам Магмед Гирея, который языком разбойника сказал ему наконец «Чем же буду сыт и одет, если запретишь мне воевать московского князя?» Готовясь покорить Венгрию, Салиман желал, чтобы крымцы опустошали земли его союзника Сигизмунда но хан уже возобновил дружбу с Литвою. Еще называясь братом Магмед-Гиреевым, великий князь вдруг услышал о бунте казанцев. Года три шик аллей царствовал спокойно и тихо, ревностно исполняя обязанность нашего присяжника, угождая во всем великому князю, оказывая совершенную доверенность к россиянам, и холодность к вельможам Казанским, следственно, не мог быть любим подданными, которые только боялись они любили нас и с неудовольствием видели в нем слугу Московского. Самая наружность Алеева казалась им противною, изображая склонность к низким чувственным наслаждениям, несогласным с доблестью и мужеством, Он имел необыкновенно толстое отвислое брюхо, едва заметную бороду и лицо женское. Его добродушие называли слабостью, тем более жаловались, когда он, подвигнутый усердием к России, наказывал злых советников, предлагавших ему отступить от великого князя, по примеру Магмет Аминя. Такое общее... Расположение умов в Казани благоприятствовало проискам Магмед-Гирея, который обещал ее князьям полную независимость, если они возьмут к себе в цари брата его Саипа и соединятся с Тавридаю для восстановления древней славы Чингисова потомства. Успех сих тайных сношений открылся весною в 1521 году. Саиб Гирей с полками явился пред стенами казанскими, без сопротивления вступил в город и был признан царем. Аллея, воеводу Московского Карпова и пославили как княжеского Василия Юрьева, взяли под стражу, всех наших купцев ограбили, заключили в темницы, однако ж не умертвили ни одного человека» ибо новый царь хотел показать умеренность. Объявил себя покровителем сверженного Шикалея, уважая в нем кровь Тохтамышеву. Дал ему волю ехать с своей женой в Москву, коней и проводника. Освободил и воеводу Карпова. Немедленно оставив Казань, алей встретился в степях с нашими рыболовами, которые летом обыкновенно жили на берегах Волги у Девичьих гор, и тогда бежали в Россию, испуганное возмущением казанцев. Он вместе с ними питался запасом сушеной рыбы, травою, кореньями, терпел голод и едва мог достигнуть российских пределов, откуда путешествие его до столицы было уже как бы торжественным, Везде чиновники великокняжеские ждали царя-изгнанника с приветствиями из Брашном, а народ — с изъявлением усердия и любви. Все думные бояре выехали к нему из Москвы навстречу. Сам государь на лестнице двора обнялся с ним дружески. Оба плакали. — Хвала Всевышнему! — сказал Василий. — Ты жив? — Всего довольно. Он благодарил Аллея именем Отечества за верность, утешал, осыпал дарами, обещал ему и себе управу, но еще не успел предприять мести, когда туча варваров нашла на Россию. Исхитив Казань из наших рук, Магмед Гирей не терял времени в бездействии, хотел укрепить ее за своим братом, и для того сильным ударом потрясти Василиеву державу, вооружил не только всех крымцев, но поднял и Ногаев, соединился с атаманом казаков литовских Евстафием Дашковичем и двинулся так скоро к московским пределам, что государь едва успел выслать рать на берега Окида, бы удержать его стремление, Главным воеводою был юный князь Дмитрий Бельский. С ним находился и меньший брат государев Андрей. Они в безрассудной надменности не советовались с мужами опытными или не слушались их советов, стали не там, где надлежало, перепустили хана через Аку, сразились не вовремя, без устройства, и малодушно бежали. Воеводы, князь Владимир Курбский, Шереметьев, двое замятниных, положили свои головы в несчастной битве, князя Федора Оболенского лопату взяли в плен. Великий князь ужаснулся, и еще гораздо более, сведав, что другой неприятель, Саиб Гирей Казанский, От берегов Волги также идет к нашей столице. Сии два царя соединились под Коломною, опустошая все места, убивая, пленяя людей тысячами, оскверняя святыню храмов, злодействуя, как бывало в старину, Батые или Тохтамыша. Татары сожгли монастырь святого Николая на Угреше и любимое село Васильево Остров – а в Воробьеве пили мед из великокняжеских погребов, смотря на Москву. Государь удалился в Волок собирать полки, верив оборону столицей зятю, царевичу Петру и боярам. Все трепетало. Хан 29 июля 1521 года среди облаков дыма под заревом пылающих деревень Стоял уже в нескольких верстах от Москвы, куда стекались жители окрестностей с их семействами и драгоценнейшим имением. Улицы заперлись оболами. Пришельцы и граждане, жены, дети, старцы, искали спасения в Кремле, теснились в воротах, давили друг друга. Митрополит Варлаам, преемник Симонов, усердно молился с народом. Городоначальники распорядили защиту, всего более надеясь на искусство немецкого пушкаря Никласа. Снаряд огнестрельный мог действительно спасти крепость, но был недостаток в порохе. Открылось и другое бедствие. Ужасная теснота в Кремле грозила неминуемую заразою. Предвидя худые следствия, Слабые начальники вздумали, так повествует один чужеземный современный историк, обезоружить хана Магмед-Гирея богатыми дарами. Отправили к нему посольство и бочки с крепким медом. Опасаясь нашего войска и неприступных для него московских укреплений, хан согласился не тревожить столицы и мирно идти во свояси, если великий князь по уставу древних времен обяжется грамотою платить ему дань. Едва ли сам варвар Магмед Гирей считал такое обязательство действительным. Вероятнее, что он хотел единственно унизить Василия и засвидетельствовать свою победу столь обидным для России договором. Вероятно и то, что бояре московские – не дерзнули бы дать сей грамоты без ведома государева. Василий же, как видно, боялся временного стыда менее, нежели бедствия Москвы и предпочел ее мирное избавление славным опасностям кровопролитной неверной битвы. Написали хартию, скрепили великокняжеской печатью, вручили хану, который немедленно отступил к Рязани, где стан его имел вид азиатского торжища. Разбойники сделались купцами, звали к себе жителей, уверяли их в безопасности, продавали им свою добычу и пленников, из коих многие даже без выкупа уходили в город. Сие было хитростью. Атаман литовский Евстафий Дашкович — Советовал Магмед Гирею обманом взять крепость. К счастью, в ней бодрствовал окольничий Хабар Симский, сын Иоанново воеводы Василия Образца, муж опытный, благоразумный, спаситель Нижнего города. Хан, желая усыпить его, послал к нему московскую грамоту в удостоверение, что война кончилась, и что великий князь признал себя данником Крыма. А между тем неприятельские толпы шли к крепости, будто бы для отыскания своих беглецов. Симский, исполняя устав чести, выдал им всех пленников, укрывавшихся в городе, и заплатил сто рублей за освобождение князя Феодора Абаленского но число литовцев и татар непрестанно умножалось под стенами. До самого того времени, как рязанский искусный пушкарь, немец Иордан одним выстрелом положил их множество на месте, остальные в ужасе рассеялись. Коварный хан притворился изумленным, жаловался на сие неприятельское действие, требовал головы Иордановой, стращал местью, но спешил удалиться, ибо сведал о впадении астраханцев в его собственные пределы. Торжество Симского было совершенно. Он спас не только Рязань, но и честь Великокняжескую. Постыдная хартия московская осталась в его руках. Ему дали после сан боярина, и что еще важнее — Внесли описание столь знаменитой услуги в книги Разрядные и в родословные на память векам. Сие нашествие варваров было самым несчастнейшим случаем Василия его государствования. придав огню селения от нижнего Нового города и Воронежа до берегов Москвы реки, они пленили несметное число жителей, многих знатных жен и девиц бросая грудных младенцев на землю, продавали невольников толпами в кафе, в Астрахани. Слабых, престарелых морили голодом. Дети крымцев учились над ними искусству язвить, убивать людей. Одна Москва славила свое, по мнению народа, сверхъестественное спасение, рассказывали о явлениях и чудесах уставили особенный крестный ход в монастырь Сретение, где мы до ныне три раза в год благодарим небо за избавление сей древней столицы от Тамерланова, Ахматова и Магмедгиреева нападения. Великий князь, возвратясь, изъявил признательность немецким чиновникам огнестрельного снаряда Никласу и Иордану, но велел судить воевод, которые пустили хана в сердце России. Все упрекали Бельского безрассудностью и малодушием, а Бельский слагал вину на брата государева Андрея, который, первый, показав тыл неприятелю, увлек других за собою. Василий, щадя брата, наказал только одного воеводу князя Ивана Воротынского – Мужа весьма опытно во вратном деле и до то ли всегда храброго. Вина его, кажется, состояла в том, что он, будучи оскорблен надменностью Юбельского, с тайным удовольствием видел ошибки сего юного полководца, жертвовал самолюбию отечеством и не сделал всего возможного для блага России. Преступление важное — и тем менее извинительное, чем труднее уличить виновного. Лишенный своего поместья Исана, князь Воротынский, долгое время сидел в заключении, был после освобожден, ездил ко двору, но не мог выехать из столицы. 1522 год. Скоро пришло в Москву известие, о новом грозном для нас замысле хана. Он велел объявить на трех торгах, в Перекопе, в Крыме, в Кафе и в других местах, чтобы его уланы, мурзы, воины не слагали с себя оружие, не расседлывали коней и готовились вторично идти на Россию. Татары не любили воевать в зимнее время без подножного корма, Весною полки наши заняли берега Оки, куда прибыл и сам Великий князь. Никогда Россия не имела лучшей конницы и столь многочисленной пехоты. Главный стан близ Коломны уподоблялся обширной крепости под защитой огнестрельного снаряда, которого мы прежде не употребляли в поле. Сказывают, что государь Любуясь прекрасным войском и станом, послал вестника к Магмед-Гирею с такими словами «Вероломно нарушив мир и союз, ты в виде разбойника, душегуба, зажигальщика напал нечаянно на мою землю. Имеешь ли бодрость воинскую? Иди теперь! Предлагаю тебе честную битву в поле». Хан ответствовал, что ему известны пути в Россию и время, удобное для войны, что он не спрашивает у неприятелей, где и когда сражаться. Лето проходило. Магмед Гирей не являлся. В августе государь возвратился в Москву, где Салиманов посол, князь Мангубский Скиндер — Уже несколько месяцев ждал его, приехав из Константинополя вместе с Третьяком Губиным. Послу оказали великую честь. Государь встал с места, чтобы спросить у него о здравии султана, дал ему руку и велел сесть подле себя. Нельзя было писать ласковее, как Сулейман писал к Василию, своему верному приятелю и доброму соседу, уверяя, что желает быть с ним в крепкой дружбе и в братстве, но Скиндер говорил единственно о делах торговых и, купив несколько драгоценных мехов, уехал. Не теряя надежды приобрести деятельный союз Атаманской империи, Василий еще посылал в Константинополь ближнего дворянина Ивана Морозова с дружественными грамотами, Однако же не велел ему объявлять условий, на коих мы желали заключить письменный договор с Портою, ибо великому князю по обыкновенной гордости нового российского двора хотелось, чтобы султан прислал для того собственного вельможу в Москву. Сей опыт был последним с нашей стороны. Сулейман довольствовался учтивостями, не думая, кажется, чтобы Россия могла искренно содействовать атаманам в покорении христианских держав и еще менее думая быть орудием нашей особенной политики. Стесняя Венгрию, завоевав Родос, готовясь устремиться на Мальту, он требовал от нас мира, товаров и ничего более». Если бы Сигизмунд в одно время с Магмед Гиреем и с Казанским царем напал на Россию, то великий князь увидел бы себя в крайности и поздно бы узнал, сколь судьба государства бывает непостоянна, вопреки хитрым соображениям ума человеческого. Но, к счастью нашему, король не имел сильного войска, боялся ужасного Сулеймана» знал вероломство хана Крымского и, радуясь претерпенному нами от него бедствию, надеялся только, что оно склонит Василия к миролюбию. Государь в самом деле желал прекратить войну с Литвою для скорейшего обуздания Тавриды и Казани. Пользуясь обстоятельствами, Сигизмунд хотел договариваться о мире не в Москве, как обыкновенно бывало, а в Вильне или в Кракове. Великий князь отвергнул сие предложение, и знатный королевский чиновник Петр Станиславович с секретарем Иваном Горностаем приехали в Москву, когда еще воеводы наши стояли у Коломны, готовые идти на Татар или на Литву. Не могли согласиться в условиях «Вечного мира», Долго спорили о перемирии, наконец заключили его на пять лет от 25 декабря 1522 года. Смоленск остался нашим, Границу служили Днепр, Ивака и Меря. Уставили вольность торговли, поручили наместникам украинским решить тяжбы между жителями обоих государств, но пленникам не дали свободы. Прискорбию Василия, который должен был отказаться от всего требования, окольничий Морозов и дворецкий Бутурлин ездили в Краков с перемирною грамотою. Литовский историк с удивлением говорит о пышности сих вельмож, сказывая, что под ними было пятьсот коней. Два раза Сигизмунд звал их обедать, И два раза они уходили из дворца, чтобы не сидеть за столом вместе с папскими, цесарскими и венгерскими поверенными в делах, ибо сие казалось для них несовместным с честью великокняжеского посольства. Король утвердил грамоту присягою, облегчив судьбу наших пленников. Так кончилась сия десятилетняя война литовская, славная для Сигизмунда громкою победою Оршинскую, а для нас полезная важным приобретением Смоленска, для обоих же государств равно опустошительное, если отнесем к ней гибельное нашествие Магмед Гиреева. Достопамятным следствием ее было уничтожение немецкого ордена к прискорбию Василия, который лишился в нем, хотя и слабого, но ревностного союзника, уступив силе, жалуясь на скупость великого князя, может быть, невольную по нашим умеренным доходам и на худое усердие своего народа, магистр искал мира и пожертвовал ему бытием рыцарства, славного в летописях. Сигизмунд признал Альбрехта наследственным владетелем орденских городов с условием, чтобы они вечно зависели от государей польских, и дал Пруссии герб Черного Орла с изображением буквы С, начальной Сигизмундова имени. Хотя с переменою обстоятельств сие знаменитое палестинское братство отжило век свой, и казалось уже несоответственным новому государственному порядку в Европе, однако ж гибель учреждения, столь памятного своею великодушной целью, законами суровой добродетели и геройством первых основателей, произвела всеобщее сожаление. Орден Ливонский, быв около трех веков сопряжен с немецким, Остался в печальном уединении среди грозных опасностей и между двумя сильными державами, Россией и Польшею, в надежной, но в полной свободе, как старец при дверях гроба. Ливонские рыцари давали великому магистру немецкому деньги и людей для войны, за что он торжественно объявил их независимыми навеки. Судьба также готовила им конец». Но Плетенберг еще жил и как бы в награду за свое великодушие долженствовал спокойно умереть главою свободного братства. В 1521 году он возобновил мирный договор с Россией на 10 лет.